Полин перевели в общую палату. Медсестра удалила катетер. А через четыре часа девушка вдруг закричала от боли. Мочевой пузырь был переполнен, едва ли не лопался, но его никак не удавалось опорожнить. Ей снова поставили катетер. На следующий день все повторилось. Очередные тесты опять ничего не выявили, В конце концов, медсестра научила Полин использовать специальную резиновую трубку. С тех пор Полин мочилась только с ее помощью. Следующие шесть месяцев жизнь медленно катилась под откос. Полин переживала, что вот-вот потеряет все, за что боролась. Я привыкла, что ноги уже давно ничего не чувствуют. И тут появилась боль. Не внешняя. Вы можете в меня хоть горящим окурком ткнуть, я ничего не замечу. Нет, боль шла изнутри. Полин дважды попадала в больницу с жалобами на боли, которые не мог снять даже морфин. Всякий раз ей давали удвоенную дозу и отправляли домой. Тесты ничего не показывали, все было нормально. Но я чувствовала, что что-то не так. Я же это не придумала, хотя врачи считали иначе. Я была с ней согласна. Боль не может возникнуть сама по себе. У нее всегда есть причина. В третий раз мать не вытерпела и потребовала, чтобы врачи все-таки назначили лечение. Если вы снова предложите мне забрать дочь в таком состоянии домой, я подам жалобу недели спустя терапевт все же признался, что они исчерпали все возможности. В тот же день у Полин начались судороги. Я знала, что мне еще не время ехать домой. Это случилось, когда Полин собрала вещи и заглянула напоследок в ванную. Сидя в инвалидной коляске, она чистила зубы, когда ей вдруг стало плохо. Комната закружилась перед глазами. Все потемнело, будто я въезжаю в туннель. Я очень испугалась. Что было дальше, Полин не помнила. Очнувшись, она поняла, что по-прежнему находится в ванной. Только не в кресле, а на полу. Кто-то стаскивал с нее больничную пижаму. Ее ощупали теплые ладони, Потом игла больно ужалила плечо. Пол почему-то был покрыт мокрым. Чуть позже Полин поняла, что лежит в луже собственной мочи. Вокруг были чужие люди, и Полин стеснялась своей ноготы, искала в толпе знакомое лицо. Наконец она увидела медсестру, и, невольно попытавшись вырваться из чужих рук, Попросила ее прикрыть. Полностью очнулась она уже в постели. И тут все началось снова. Я словно тонула, и из меня высасывали жизнь. Перед глазами почернело. Я поняла, что сейчас снова потеряю сознание. Я пыталась удержаться, хотя хотела сказать медсестре, но не вышло. Тело онемело. Кто-то надел мне кислородную маску. Было очень больно. Врачи думали, я в обмороке, но я-то все чувствовала. Слышала, как они разговаривают. Медсестра сказала, у меня нет пульса. Все вокруг затряслось, а потом потемнело. Не знаю, сколько это продолжалось. Когда я очнулась, рядом сидела мама. Я была так рада ее видеть. Мать забрала Полин домой, и там нагрянул третий приступ. Она резко побледнела и затихла, упала на кровать, задергалась. Сперва руки задрожали, потом все остальное, сильнее и сильнее, и перестала дышать. Прошло минут десять, хотя, наверное, на самом деле меньше. В конце концов, она хрипла, как-то ужасно выдохнула и замерла. Если и спала, это был ненормальный сон. Как мы ее не трясли, разбудить не смогли. Полин этого не помнила, так же, как и все последующие приступы, не отпускавшие ее всю ночь. Во время рассказа я то и дело задавала вопросы, уточняя малейшие детали. «Нет, в семье не было случаев эпилепсии. Да, родители развелись очень давно. Да, мне нравится моя работа, жду не дождусь, когда смогу вернуться. Мать порой вмешивалась. Разве этого нет в ее медкарте? И какое отношение к болезни имеет мой развод?» Неужели судороги как-то связаны с инфекцией 12-летней давности? Все может быть, и я лучше пойму историю болезни, если услышу ее непосредственно от Полин, а не только прочитаю записи. Всегда существуют две версии реальности. Одна зафиксирована в медкарте, вторая в памяти пациента. «Я предпочитаю знать обе». «Это то, что очередная медицинская загадка, с которой мне придется жить?» спросила Полин. «Нет, я надеюсь, мы вам поможем. У нас есть особые методики, чтобы узнать причину судорог. Мы, скорее всего, сумеем разобраться и назначить подходящее лечение». Я предложила Полин перевестись в отделение неврологии, где мы проведем кое-какие обследования. Напоследок, как обычно, спросила. «Может, я что-то пропустила?» «Или вы хотите о чем-нибудь спросить?» Полин сперва промолчала, но когда я встала, все-таки заговорила. «Вы раньше с подобным сталкивались?» «Чаще, чем вы думаете...» но чужие истории вам не помогут. Я встречала людей с похожими проблемами, хотя двух одинаковых случаев не бывает. После разговора меня не оставляло чувство вины, как это всегда бывает, если я не до конца откровенно с пациентом. Мне казалось, я знаю, что с Полин, но пока предпочитала держать информацию при себе. Откровенность не всегда идет на пользу. К тому же секреты хранила не я одна. В истории Полин тоже оставались белые пятна. Мы еще только присматривались друг к другу, решая, можно ли полностью открыться. Есть лишь один способ с абсолютной точностью выявить причину обморока – самому наблюдать за приступом. В противном случае диагноз строится на пересказе слов пациента и свидетелей, тогда риск ошибки возрастает во много раз. Люди не всегда обращают внимание на нужные детали, а испуганные и взволнованные тем более. В воображении каждой матери ребенок, бьющийся в судорогах, будет смертельно бледным и с пеной на губах, Одна минута покажется им целым часом, а врачам потом придется иметь дело с этим описанием. Крайне редко врачу выпадает шанс присутствовать во время судорог лично. Приступы случаются редко, раз в месяц, а то и год, и длятся всего пару минут. Пока пациента довезут до больницы, симптомы уже проходят. Впрочем, В некоторых обстоятельствах приступ можно вызвать специально, если правильно выявить провоцирующий фактор. При эпилепсии это может быть недостаток сна или вспышка света. Если диагноз этого требует, пациента доставляют в больницу и в безопасных условиях в присутствии опытных врачей подвергают воздействию этого самого фактора. Точно так же применяются специальные силовые упражнения, которые вызывают нарушения в работе сердечной мышцы, способные привести к инфаркту. Если провоцирующий фактор выявить не удается, мы прибегаем к помощи старого доброго видео-ЭЭГ-мониторинга. На первый взгляд здесь все просто. Пациента подключают к приборам, и медперсонал ждет очередного приступа. Хотя на самом деле этот процесс несколько сложнее, и за него нам стоит благодарить немецкого физиолога и психиатра Ганса Бергера. В конце XIX века Бергер служил в кавалерии. Однажды во время учений его лошадь внезапно встала на дыбы, и Ганс вылетел из седла, едва не угодив под колеса пушки. Ту удалось остановить в самый последний момент. Бергер отделался легкими травмами. Тем же вечером он получил телеграмму от сестры, в которой та справлялась о его здоровье. Она сообщила, что весь день испытывала странное беспокойство и в конце концов не выдержала и решила с ним связаться. Бергер не верил, что это было лишь совпадением. В момент опасности ему каким-то образом удалось передать мысли сестре. Всю последующую жизнь он пытался объяснить это явление. В то время уже знали, что человеческое тело способно вырабатывать электроэнергию. Бергер пытался зафиксировать электрические сигналы, генерируемые головным мозгом. Изначально его опыты не принесли результатов, поэтому он решил разместить электроды непосредственно на коже головы и сделал потрясающее открытие. Ему удалось зарегистрировать электрическую активность мозга. Бергер так и не доказал существование телепатии, зато в 1929 году Он опубликовал научный труд, демонстрирующий технику ЭЭГ, и разработал прибор для записи мозговых волн. Электроэнцефалограф. Его исследование совершило настоящий прорыв в медицине, во многом благодаря тому, что Бергер заметил, как меняется форма волн в зависимости от состояния объекта, сонливость. Дремота, бодрствование имеют свой собственный уникальный рисунок. Электроэнцефалограф может с лёгкостью определить, в сознании или находится пациент. ЭЭГ и по сегодняшний день является основным инструментом для работы с пациентами в коме или страдающими обмороками. Если встаёт необходимость использовать видео ЭЭГ-мониторинг, пациента помещают в отдельную палату функциональной диагностики. На голове у него закрепляют небольшие датчики, записывающие мозговую активность. Еще один электрод на уровне сердца фиксирует кардиоритм. Наблюдение ведется круглосуточно. Больной может ненадолго уединиться лишь в ванной. При обмороке или судорогах, Медсестра заходит в палату и контролирует артериальное давление, уровень сахара в крови и общее состояние пациента вплоть до окончания приступа. Таким образом, врачи получают возможность увидеть, что происходит с мозгом в определенный момент и с большей долей вероятности поставить точный диагноз. Для судорог и обмороков может быть много причин, И видео ЭЭГ мониторинг позволяет отсечь лишнее. Например, если здоровый человек теряет сознание из-за обезвоживания или жары, в первую очередь у него резко снижается артериальное давление. Чтобы компенсировать это, организм наращивает частоту сердечных сокращений. Человек чувствует слабость и головокружение. Возможно, даже замечает, что сердце бьется чаще. Кровь в буквальном смысле отливает от лица. Он бледнеет. Если этих мер недостаточно, чтобы вернуть давление на прежний уровень, следующим этапом нарушения кровоснабжения мозга и человек теряет сознание. В этот момент на ЭЭГ отмечается резкий скачок. В обычных условиях артериальное давление вскоре восстанавливается, мозг снова получает кислород, кривые мозговой активности возвращаются к нормальным показателям, и человек приходит в себя безо всякого ущерба для здоровья. Однако далеко не все обмороки объясняются столь простыми причинами. Иногда приступ может случиться у человека, страдающего от любого кардиозаболевания – В таких случаях первый симптом – это замедление сердечного ритма, из-за чего падает артериальное давление, мозговая активность снижается, и больной опять-таки теряет сознание. Как только сердце начинает работать в обычном режиме, мозговые импульсы также возвращаются в норму. Если же идет речь о таких заболеваниях, как эпилепсия, последовательность событий иная. Эпилептический припадок изначально приводит к нарушениям биоэлектрической активности мозга, и пациент теряет сознание, хотя сердечный ритм и артериальное давление находятся в норме. Падает артериальное давление, увеличивается ритм сердцебиения, снижается мозговая активность. Снижается частота сердцебиения, падает артериальное давление, снижается мозговая активность. Изменяется мозговая активность в результате обморок. Наблюдение за пациентом позволяет проследить эти цепочки и определить истинную причину заболевания. Мы ставим диагноз, исходя из того, что любое изменение сознания, будь то естественный или наркотический сон или припадок, неизбежно регистрируется электроэнцефалографом. Именно так я собиралась определить, что вызвало судороги Полин. Через три дня, когда ее перевели в отделение неврологии, мы встретились снова. За это время у девушки было несколько припадков, шесть из которых удалось записать. Я тщательно изучила видео, все приступы имели один и тот же сценарий. Полин в постели разговаривала с матерью. Внезапно она замолкала. Мать не сразу замечала, что дочь сидит неподвижно, устремив взгляд в одну точку. Потом, чувствуя неладное, она вызывала медсестру и укладывала Полин на подушку. Пациентку начинала трясти. Сперва она просто дрожала, потом дергалась все сильнее и сильнее, колотя руками так, что медсестра не могла даже приблизиться к кровати. Мать стояла в стороне, в ужасе закрывая лицо. Через минуту все заканчивалось. Полин падала на матрас, словно из нее выкачали воздух. Медсестра поспешно перекатывала ее на бок, потому что судороги начинались с новой силой. Мать тем временем выводили из палаты. Припадки с короткими паузами повторялись еще пять раз. В конце концов Полин замирала, все так же лежа на боку. Разбудить ее не удавалось. Она приходила в себя минут через десять и начинала плакать, успокаиваясь лишь в присутствии матери. Изучив запись каждого припадка и сравнив данные ЭЭГ и кардиограммы, я договорилась о новой встрече с Полин и ее родственниками. В этот раз с ней была не только мать, но и Марк. Они сидели по обе стороны, держа ее за руки. Я попросила Марка пересесть. Изначально я объяснила Полин принцип работы электроэнцефалографа. Девушка быстро ухватила суть, но сегодня я все равно повторила подробности – Было важно, чтобы она очень хорошо понимала, о чем идет речь. Я тщательно изучила результаты мониторинга. Посмотрела видео, записи с датчиков. Хорошие новости. Нет никаких признаков эпилепсии. ЭКГ также в норме. Значит, сердце у вас здоровое. Ну и слава богу, милая. Мать похлопала дочь по плечу. Полин с Марком глядели на меня и на их лицах я не видела облегчения. Во время припадка форма волн на электроэнцефалограмме соответствовала той, что характерна для человека в сознании. Марк хотел меня перебить, и я заговорила громче. Я прошу сперва меня выслушать, а потом уже задавать вопросы. Есть только одна причина, почему ЭЭГ выглядит нормальной, а человек находится без сознания. Если обморок имеет не физическую природу, а психическую... Марк, поджимая губы, качал головой. Я с нажимом продолжила. Надо сперва пояснить, что человеческий организм всегда реагирует на эмоциональный раздражитель. Обычно мы этого даже не замечаем. Когда я нервничаю, у меня дрожат руки. Если напугано, сердце бьется быстрее. Если расстроено, текут слезы. Все это абсолютно нормальная реакция на вполне естественные эмоции. Но иногда у некоторых людей случается сбой, и организм реагирует на стресс обмороками и припадками. Мы называем это диссоциативными судорогами. Марк не сдержался. Вы сказали, что на самом деле она была в сознании. Нет, у нее был обморок. Вспомните о моих примерах. Сердце реагирует на страх и начинает биться в два раза быстрее. Я это чувствую. Это не воображение. Но дело не в болезни. Сердце само по себе здорово.